Павелос в мене. «Ах, джеки сказала она. «На свете нет никакого мэна, и никогда не было. На свете нет ничего, кроме тебя. А ты — все 48 штатов вместе взятых, и я любила тебя все время. Теперь ты будешь хорошим. Поцелуй меня по-нашему». Я поцеловал, но жизнь...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 «Ох, Джек!» — воскликнула она и в первый раз, во всяком случае, в первый раз на моей памяти прижала руки к вискам. Этот жест, которым она пыталась побороть растерянность, не вошел у нее в привычку, но впоследствии мне приходилось его наблюдать. «Ох, Джек!» — повторила она. «Столько всего случилось с тех пор!» «Что случилось?» «Ну, понимаешь...»